Старшие. Мое детство и юность протекли в глазной больнице, типичной для старой Москвы и России. Кто ее не знал? Не нужно было говорить извозчику ее адреса. Долгое время она была единственной для Москвы и заменяла университетскую клинику, пока в 90-х годах не возник на частные средства клинический городок на девичьем. Больница была в свое время создана тоже на частные деньги. Знаменитый богач Александровской эпохи Мамонов пожертвовал на устройство больницы площадь в самом центре Москвы. Она занимала целый квартал между Тверской, Мамоновским, Благовещенским и Трехпрудным переулком. Часть земли от Трехпрудного переулка была позднее отчуждена, но и без нее владение было громадно. Соседний с ней участок тот же Мамонов пожертвовал Благовещенской церкви. На него выходили больничные окна. Помню войну между церковью и больницей. Церковная земля оставалась проходным пустырем с Тверской на Благовещенский переулок. Но к своим правам церковь относилась ревниво. Священник запрещал открывать больничные окна и тем более вылезать через них на церковную землю. Часть окон нашей квартиры выходили сюда. Из шалости мы, дети, это делали. Священник грозил наши окна заделать. При нас происходили совещания доморощенных адвокатов. Имеем ли мы право окна отворять, а священник имеет ли право их заделать? Никто этого точно не знал. Священник кончил тем, что насадил ряд тополей перед самыми окнами, чтобы закрыть от нас свет. Все это характерно для времени, когда богатств было так много, что использовать их не умели, но из-за них все-таки ссорились. Когда никто не знал границ собственных прав, не умел их защищать и сражался домашними средствами. На больничной земле стояло несколько зданий, но большая часть земли оставалась под двором и садами. Сад тянулся от самого Мамоновского переулка до Благовещенского. Посреди зданий был большой двор с часовней для покойников в центре. Кругом часовни было так много земли, что на дворе, как на ипподроме, можно было проезжать лошадей. А больничный священник, отец Георгий Соловьев, так любил конское дело, что сам этим занимался к соблазну больных. Земельное владение больницы представляло позднее колоссальную ценность, но в старое время стоило мало. Как в первобытном государстве предпочитали платить служилым людям землей, а не деньгами. Так, во время Мамонова глазную больницу было легче снабдить ненужной землей, чем капиталами. Земля долго лежала в туне, в ожидании спроса, и ее можно было использовать только натурой. Весь персонал больницы с высших до низших имел в ней квартиры. В помещениях не было недостатка. Смешно было бы говорить о жилплощади. Мы сами были примером. Мой отец поступил в больницу еще холостым. По мере того, как росла наша семья, а нас было восемь человек детей, увеличивали нашу квартиру в разные стороны, проламывали стены, новые помещения присоединяли к прежней квартире, из кладовых под сводами делали комнаты. Кроме фасада на Тверскую — Мы получили фасад еще на церковную землю. Места в больнице было достаточно еще для многих новых квартир. Оставались, кроме того, кладовые, подвалы, склады, в которых ничего не помещалось. Целый этаж был отведен под номера больных, которые не хотели лежать в общих палатах. Этих номеров было так много, что большая часть их оставалась пустыми. Во время перестроек из-за разных болезней нас туда переводили. Позднее, когда земля стала дороже, стало ясно, что если главное здание на Тверской обратить в доходный дом, то можно было бы на месте ненужного сада и двора построить великолепную больницу, по последнему слову науки. Но такой план превышал энергию распорядителей, а может быть и противоречил традициям, как план Лопахина в Вишневом саду разбить имение поддачи. Больница дожила до революции в том виде, в каком я ее помню с самого детства, с садами, допотопными постройками, с глубокими сводами, с толстыми стенами, которых нельзя было прошибить шестидюймовыми пушками, широчайшими лестницами, но зато без центрального отопления, с печами, топившимися дровами, для которых был устроен целый дровяной склад в центре владения. Долго у нас не было проведенной воды и канализации. Помещались мы на главной улице города. Мимо наших окон весной тянулись роскошные выезды на катание в Петровский парк. Тут проходили коронационные шествия. Каждую весну здесь шли с музыкой и барабанным боем войска на ходынку, а летом с шести часов утра по Тверской начиналось мочание коров и свирель пастуха. Это московское стадо шло на заставу. Характер доброго старого времени лежал на системе управления нашей больницы. В 95 году умер отец. Тогда мы из больницы уехали, и я в нее больше не заходил. Но до 95 -го года все было без перемен, и везде сидели те же самые люди, они все были типичны. Председателем совета главного органа больницы был глубокий старик, знаменитый в Москве своей старостью Грудев. За эту старость ему оказывали почет. При приездах в Москву Александр III его отличал как московского патриарха. Он свои годы скрывал. Сначала признавал 84 года, и на них много лет оставался. Позднее стал молодиться, перешел на 70 лет. Из его послужного списка знали, однако, что на государственную службу он поступил при императрице Екатерине II, в котором году и сколько лет сведений не было. А все годы на службу записывали иногда новорожденных. Но с Грудевым, по-видимому, это было не так. Об этом он сам уморительно пробалтывался. Раз у нас за завтраком, вспоминая старые годы, он рассказал, как оказался примешан к делу декабристов. Он к ночи вышел на Сенатскую площадь и по просьбе кого-то из раненых дал ему булку, тотчас он был арестован. Его расспрашивали, кто он такой, чем занимается и зачем давал хлеб мятежнику. Грудев с наивностью объяснял, что Евангелие велит голодающих накормить. Через несколько недель ему объявили, что справки о нем благоприятны, что его заявления подтвердились и что он может идти. Но отпустили его с головомойкой. Как вам не стыдно? — сказал ему председатель. — В этом бунте участвуют только мальчишки. Вы же пожилой человек, и вы с ними спутались. Итак, в двадцать пятом году Грудьев уже был пожилым человеком. Александр III при приеме его как-то спросил, помнит ли он двенадцатый год. Груздев ответил: "Как же, ваше величество? Ведь от недавно, как вчерашний день помню. Это не мешало ему в 90-х годах утверждать, что ему только 70 лет. Для своих лет он хорошо сохранился. У него были все волосы, без признаков плеши, только белые, как выпавший снег. Все лицо его было в мелких морщинах. Он горбился, ходил опираясь на палку, жевал губами, когда молчал и чавкал, когда говорил. Он на моей памяти заболел воспалением легких." Все ждали конца, но он оправился и всех своих товарищей пережил. Умер он уже после 1905 года, когда я не жил в Москве. Каким я его помню в самые детские годы, таким он оставался и позже, может быть, немножечко больше изгибался и более глох. Несмотря на старость, общественную службу он продолжал, оставался гласным Думы и губернского земства. На собрании ездил всегда, сидел до конца и нередко принимал участие в прениях. Но память и слух ему изменили. Он говорил не по вопросу, часто по делу, давно уж решенному. Из уважения к его старости ему не мешали. Даже такой резкий человек, как московский городской голова Алексеев, когда Грудев во время чьей-либо речи поднимался со стула, делал знак оратору в полголоса, говоря «подождите», и делал вид, что Грудева слушает. Когда он садился, продолжал прежнее заседание. До конца своих дней Грудьев был страстный садовод. Он жил в особом флигеле больницы, выходившем в Благовещенский переулок, со своим особым садом, отрезанным от главного сада в его единоличное распоряжение. В этот сад никого не пускали. Сам он им очень гордился и занимался разведением разных новых цветов. Быть допущенным в этот сад было знаком особого расположения. При Грудеве в качестве хозяйки жила его племянница, Екинова, седая старушка, уже за семьдесят лет. По привычке она считала себя около дяди маленькой девочкой. Она иначе не называла себя в письмах-разговорах, как племянница Грудева. Она дошла до того, что на визитных карточках заказала этот титул. Старый Щепкин, острый язык, получив подобную карточку, при случае послал ей свою, на которой выгравировал «крестный сын покойного Голохвастова. Она на не поняла и пришла к нам спрашивать, какой это был голохвастов. Конечно, все это трогательно, но характерно для старины, что человек, который, очевидно, уже делать ничего не мог, стоял во главе такого живого и нужного дела, как единственная глазная больница Москвы. Иллюстрации того, что высшее начальство было часто в России простой декорацией, а для дела было не нужно, это же освещает и тогдашний нравы. Никого не соблазняло, что Грудев несет ответственный пост. Наоборот, все бы нашли неприличным его за старостью лет удалить. Занимать это место было его приобретенным правом, которого нельзя было отнять государственная служба, не была служением дел. Для столетнего старца закон мог быть не писан, но Грудев исключением не был. Если он явно для всех был декорацией, То подобным же начальником больницы, заведовавшим ее хозяйственной частью, был другой генерал Керцелли. Толстый, шарообразной головой, с круглыми глазами, плоским черепом, покрытым прилизанными седыми волосами, с короткими баками на трясущихся толстых щеках и пробритой дорожкой от рта по подбородку, он был главной фигурой больницы. Все утро сидел в канцелярии за большим зеленым столом и читал то московские, то полицейские ведомости. Их читал он всегда. Но кроме них, вероятно, ничего не читал. Не знаю, где он получил образование. Когда он пытался произносить иностранные слова, то даже мы, дети, смеялись. Он был чиновник Николаевской службы, действительно статский советник, чем очень гордился. Когда он получил орден, который по статуту сопровождался письмом за подписью государя, Он отслужил молебен по этому поводу и ходил всем подпись, показывал. Низшим служащим больницы он внушал почтительный страх, говорил всегда и со всеми таким голосом, как будто за что-то отчитывал. Простейшие разговоры его были обстоятельны и скучны, как служебный доклад. Даже когда он рассказывал смешные вещи, никогда не могло быть смешно. Впрочем, важность его была внешней. По существу он был добряком, а в домашней обстановке все трунили над ним, его генеральской манерой. Его в шутку звали не Гаврил Иванович, а Рыло Иванович. Как настоящий старый чиновник, к своему начальству он был почтителен, одобрял все, что оно бы не делало. Я говорил, как он радовался, что в манифесте 29 апреля Конституции не было. Если бы была Конституция, он от нее пришел бы в восторг. Внешне он был представителен, был церковным старостой, больничной церкви, подпевал певчим, а по торжественным дням вид с мундири и с родинами на шее, подтягивая толстый живот и извиваясь всем станом, с любезной улыбкой обходил старелкой тарелкой молящихся. Он служил еще в страховом обществе и всегда рассказывал о страховых делах, хотя это ни для кого не было интересно. Его досуги пополняли карты, к которым он относился серьезно, как к службе, отчитывая партнеров за неудачные ходы. Такова была главная персона в больнице. Но ни чтение видомостей в канцелярии, ни генеральские чины наружность, ни почтительность к высшим, ни грозные окрики на низших недостаточно, чтобы управлять сложным делом. Пикерцели тоже был декорацией меньшего калибра, чем Грудев. В старину всем распоряжались маленькие незаметные люди. Россией управляют столоначальники», — говорил сам Николай I. В больнице главным работником был ее эконом Алексей Ильич Лебедев. К нему обращались за всякой надобностью. Он был общим поверенным и исполнителем. Ни в чем никому не отказывал, на все находил время и какие-то ходы и связи. Человек простой, не чиновный. Он приходил к главным лицам больницы не в гости, а только по делу, но на нем все держалось. Что бы ни случилось, я всегда слышал фразу «надо сказать Алексею Ильичу». Небольшой, чудушный человек, веселый, неунывающий. Он не показывал виды, что свое положение понимает, но все управление шло через него. Когда я был уже студентом, я с ним ближе сошелся. Он был страстный охотник, хотя охотился редко, а стрелял совсем плохо. В минуту откровенности он мне показывал, что отлично понимает недостатки больницы и ее управления. Понимал и то, что сам мог бы на этом наживаться вполне безопасно, но он был человек честный и в то же время нет требовательной. Состояние он себе не приобрел и за ним не гнался. Но только благодаря ему машина не останавливалась. Но, конечно, не ему было делать в больнице нововведение, ломать заведенные порядки. Все шло по и издавна путям. На этом держался консерватизм того времени и нерасположение к новшеству. Рутинная жизнь была еще совершенно возможна в то время. У него был незаменимый помощник, без которого также трудно было себе представить больницу, как вообще генеральскую Россию без щедринского мужика. Это был больничный швейцар Морев, николаевский солдат с четырьмя крестами и медалями на георгиевских лентах. Кресты он получил за венгерскую кампанию 48 -го года и за Севастополь. Удивительные типы создавало то жестокое время. Морев был горд, что прожил всю жизнь с солдатом при Николае. На новых солдат смотрел не без презрения, что они понимают. Ему было уже много лет, но он казался мощной фигурой, полной здоровья и сил, с поредевшими, но не седыми волосами, с большими усами и достойным представительным видом. Как его хватало на все! А меньшие братья и тогда мало заботились. Не было ни американских ключей, ни электрических проводов. Надо было ему самому открывать входную дверь. Он не ложился спать, пока все домой не возвратились. Мне случалось в студенчестве возвращаться под утро, и звонком я его подымал с деревянной скамьи, на которой он прикорнул. Если я был последний, он при мне уходил к себе спать. Сколько раз я пытался с ним сговориться, завести себе второй ключ. Он не хотел слышать про это. Что вы помилуете? я тут сплю отлично, а на мне вся больница. Действительно? Двери нашей квартиры в швейцарскую не запирались, и теперь я не понимаю, почему мы не были дочисто обворованы и спали спокойно с охраной одного только Морева. Ежедневное ночное дежурство не мешало Мореву раньше всех утром подняться. Если кому-либо надо было рано вставать, то достаточно было попросить Морева вовремя разбудить, он не проспит и не забудет. Все наперебой давали ему поручения, далеко выходившие за пределы его обязанностей. Не было случая, чтобы он от чего-нибудь отказался или чего-нибудь не умел. Когда его спросишь, можешь ли это сделать, он презрительно отвечал, Николаевский солдат да не может. И он все умел, портняжничал, сапожничал, столярничал, клеил и так далее. Когда я поступил в гимназию и в первый раз шел на урок, Морев внимательно осмотрел мою обмундировку, многого не одобрил и переделал. Переменил ремни на ранцы. В незаметных местах шинели вшил лоскутки с фамилией, чтобы пальто не подменили. Он повсюду искал сам работы, не мог оставаться без дела. А в праздничные дни, когда больничная церковь наполнялась высшим светом, московским бомондом, он с искусством, без номерков, умел всех запомнить, узнать и подать каждому его шубу. Ребенком я расспрашивал Морева про войну. Допытывался, случалось ли ему убивать человека. Он вспоминал неохотно и от прямого ответа отвиливал, «Лучше не спрашивайте». Зато рассказывал про дисциплину, про строгости, описывал, как наказывали шпицрутанами. Но вспоминал все без озлобления. Много нас учили, но зато уж и научили. Где вы найдете человека, как николаевский солдат? Разве теперешние в четыре года могут чему-нибудь научиться? Привычка к дисциплине в него въелась очень глубоко. Он был счастлив тепловать керцели превосходительством. Его генеральская манера его только радовала. Когда мой отец был сделан действительным статским советником, и Морев стал тепловать его превосходительством, то на возражение отца он обиделся, что вы помилуете, я ли порядков, не знаю. По должности Морев был только швейцаром, как Алексей Ильич экономом. Но фактически он был начальником над всем низшим персоналом больницы. Его все уважали, да и боялись. Он был настоящий унтер-офицер над солдатами. Он разносил, ругал, может быть, бил, еще больше стыдил всех, к примеру. Но он никогда ни на кого не пожаловался. Это было бы для него унизительно, признать неумение справиться. Это было и не по-товарищески. Он распенял при мне на своего помощника. Я сказал, что ты не расскажешь Алексею Ильичу. Что вы, разве на маленького человека можно жалиться? Конец морева вышел трагичный. С ним жила жена, худенькая, маленькая старушка, перед ним трепетавшая, не называвшая его иначе, как Василий Михайлович и вы. У них было двое детей, сын и дочь, которых он образовал и вывел в люди. Он остался с женой один. Но когда его жена умерла, старик этого не пережил и из горя запил за поем. Было больно смотреть, как он ходил с красным опухшим лицом, без всякого повода плакал, все забывал и путал, но не хотел уступать своего дела другим. Ему дали отпуск, поместили в больницу, лечили, но все было напрасно, пришлось его рассчитать, он где-то сам лечился и вылечился. Через несколько месяцев вернулся здоровый, его опять взяли на место, он отслужил торжественный молебен, удвоил усердие, но болезнь не прошла, он снова запил, И что хуже, из карманов шуб стали пропадать разные мелочи. Он снова и уже навсегда ушел из больницы. Не знаю, как и где кончил. Это был, конечно, уже вымирающий тип прежнего времени, как старые крепостные или дворовые. В 80-х годах они еще были, и там, где они сохранялись, на них все держалось. Это было символом старой России. Я говорил про управление хозяйственной частью больницы. Но оставалась еще и ее врачебная часть. В шестидесятых годах в этом отношении произошло, как везде, крупное преобразование. Весь устаревший персонал был обновлен. Но новое вино скоро разложилось в старых мехах. Главным врачом был профессор университета Густав Ванш Браун, почтенный старик с толстой шеей, красным лицом, седой подстриженной бородой и с золотыми очками, покрывавшими добрые голубые глаза. Он держал себя совсем стариком, ходил медленной походкой, криктел и гримасничал, когда вставал или садился. Он мало работал в больнице, полагаясь во всем на других. Ежедневно заходил в приемную на короткое время и тотчас уходил, извиняясь, что у него неотложное дело. Это он повторял каждый день. Все это заранее знали, но этот ненужный декорум он соблюдал ежедневно. Свои занятия в больнице он ограничивал чтением лекций. Было странно подумать, что когда-то он приехал в Москву молодым ученым, подававшим надежды, полным сил и энергии, был учителем почти всех московских офтальмологов. Постепенно он успокоился и изменился, растолстел, перестал работать и нес службу, не волнуясь и не кипятясь, чтобы не портить здоровье. Он равнодушно смотрел, как больница отставала, противился всякому нововведению. «Знаете ли что?» отвечал он на все предложения, — мы лучше подождем. В 90-х годах стали строить клиники на Девичьем поле. От Брауна зависело устройство глазной клиники, но он ею не интересовался. Не отстаивал кредиторов на нее, не следил за архитектором, со всеми урезками соглашался, не собираясь использовать этого случая, чтобы создать больницу современного типа. Он, впрочем, понял, что с его стороны это нехорошо и передал заботу о клинике моему отцу, который по его плану должен был заменить его в профессуре. Он этот план выполнил, хлопотал назначение отца на свое место, а пока поручил ему следить за устройством клиники. Сам же этим он интересовался так мало, что, насколько помню, не был даже на торжественном открытии клиники, не из-за недоброжелательности, а просто по полень. Браун был честный. Хороший, культурный немец, который обрусел, приспособился к медлительным темпам русской жизни и не любил зря волноваться и беспокоиться. Он никому не делал зла и неприятности, но и не видел надобности не только тянуть служебную лямку, а и стараться приносить ею пользу. Сам он был богат, имел в Москве несколько доходных домов, в больнице занимал большой особняк по Мамоновскому переулку с большим ему отведенным садом и хвастался тем, что экономен. Любил играть в карты, но непременно по маленькой. Ходил каждый вечер ужинать в английский клуб, выбирая самые дешевые блюда. В нем было много комичного. Как обрусевший немец, был горячим русским патриотом и из патриотизма всегда во всем соглашался с правительством. Говорил с резким немецким акцентом, употреблял мягкое немецкое «х» вместо «г», считал себя большим знатоком русского языка и немилосердно перевирал поговорки. Много его изречений перешло в юмористическую литературу. Это он говорил «пуганая ворона дует на молоко» или «наплюй в колодец, после будешь воду пить», «не стоит выеденного гроша», «у нищего сумму отнял» и так далее. По наивности он позволял себе выходки, о которых потом все говорили. Как-то в присутствии посторонних гостей он все вздыхал, его спросили, что с ним, он ответил, Эх, нехорошо-с, Юленька с рук не идут Юленька была его старшая дочь, которая, несмотря на отличные приданые, не находила из себя жениха. Это свое семейное огорчение Браун счел нужным публично всем сообщить. Другой раз у него в кабинете играли в карты. Его лакей пришел его о чем-то спросить в тихомолку. Тугой на ухо Браун не расслышал, он попросил гостей замолчать. Лакей продолжал шептать ему на ухо, но Браун все не понимал. «Господа», — сказал он, — «Видите-ка, минуточку, мне нужно Ивану два слова сказать». Никто не обиделся, это был чистым Брауном. Он первый отпраздновал свой юбилей, но товарищей своих пережил. Он умер, когда я уже не жил в больнице. Во время моей жизни в больнице я был слишком молод, чтобы о ней судить. Помню, что мой отец досадовал на невозможность добиться в ней улучшений, на то, что его товарищи всегда находили причину все оставить по-старому. У моего отца была повышенная склонность ко всяким техническим новшествам. В том отношении он мог быть пристрастен. Но, вспоминая фигуры хозяев больницы, я осознаю, что они могли жить только по старым традициям. Если они с делом справлялись, то потому что патриархальный быт, Привязанность к старому и низкий жизненный уровень были в нравах русского общества. Конкуренция, необходимость приспосабляться к общественному мнению были только в зародыше. Всем казалось естественным, что во главе хозяйства стоят ничего не делающие тайные советники, и что вся работа лежит на маленьком экономе. Никого не коробило, что старик Морев один работал за десятерых. Это казалось столь же нормальным. Как то, что больница своих богатств не использовала, что у нее в самом центре города были сады, стены, напоминавшие крепость, готические своды, громадные кладовые и в то же время никаких современных удобств. Больница не была исключением. Этот уровень жизни, ее медлительный темп, благодушная уверенность, что иначе невозможно и отсутствие необходимости переходить к более совершенным, а потому и трудным методам общежития были общим явлением 80-х годов. Для такого порядка жизни годилась и самодержаве.